подводили к нему для рекомендации своих гостей, а его самого никому не подводили. Я заметил, что у хозяина заискрилась слеза на глазах, когда Юлиан Мостакович отнесся по вечеру, что он редко проводит таким приятным образом время. Мне как-то стало страшно в присутствии такого лица. И потому...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 Они разобрали всю елку в миг до последней конфетки и успели уже переломать половину груш, прежде чем узнали, кому какая назначена. Особенно хорош был один мальчик, черноглазый, кудряшка, который все хотел мне застрелить из своего деревянного ружья. Но все более обратил на себя внимание его сестра, девочка лет одиннадцати, прелестная, как омурчик, тихонькая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 По разнословию этих господ Потом я не мог не поделиться мудростью хозяев При раздаче детских подарков Девочка, уже имевшая 300 тысяч рублей приданого, Получила богатейшую куклу Потом следовали подарки Понижаясь, смотря по понижению Рангов родителей всех этих счастливых детей Наконец последний ребенок Мальчик лет десяти Худенький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 Он отдал свое яблоко одному одутловатому мальчишке, у которого навязан был полный платок гостинцев. Даже решился повозить одного на себе, чтобы только не отогнали его от театра. Но ну, через минуту какой-то озорник припорядочно поколотил его. Ребенок не посмел заплакать.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 прислушиваясь к маленькому говору рыженького мальчика и красавицы с тремя тысяч приданного, хлопотавших о кухле, как вдруг в комнату вошел Юлиан Мастакович. Он воспользовался скандалиозной сценой ссоры детей и вышел потихоньку из залы. Я заметил, что он с минуты назад весьма горячо говорил с папенькой будущей богатой невесты, с которым только что познакомился –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 На эти 60, ну, положим, всего будет через 5 лет 400. Да вот. Да, не по 4 соста же держит мошенник. Может, 8 или 10 соста берет. Ну, 500, положим, 500 тысяч, по крайней мере. Это, наверное. Ну, и излишък на тряпке. Хм. Он кончил раздумие, высмаркался.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 «Что вы тут делаете, милое дитя?» — спросил он шепотом, оглядываясь и трепля девочку по щеке. «Играем. А, с ним?» — Юлиан Мостакович покосился на мальчика. «А ты, душенька, пошел в залу», — сказал он ему. Мальчик молчал и глядел на него во все глаза. Юлиан Мостакович опять осмотрелся кругом и опять нагнулся к девочке.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 «В гости к вашим родителям!» Сказав это, Юлиан Мастакович хотел еще один раз поцеловать милую девочку, но рыженький мальчик, видя, что она совсем хочет заплакать, схватил ее за руки и захныкал от полнейшего сочувствия к ней. Юлиан Мастакович рассердился не в шутку. «Пошел! Пошел отсюда! Пошел!» — говорил мальчишка, «Пошел в залу! Пошел туда, к своим сердцам. «Нет, не нужно!»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 Мать слушала его, чуть не со слезами восторга. Губы отца улыбались. Хозяин радовался излиянию всеобщей радости. Даже все гости сочувствовали, даже игры детей были остановлены, чтобы не мешать разговору. Весь воздух был напоен благоговением. Я слышал потом, как тронутая до глубины сердца маменька интересной девочки...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 что глаза ее были красны от недавних слез. Античная строгость каждой черты лица ее придавала какую-то важность и торжественность ее красоте. Но сквозь эту строгость и важность, сквозь эту грусть просвечивал еще первый детский невинный облик, сказывало что-то донельзя да нельзя наивное.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 Боже мой! Я стал протесняться из цирки. В толпе толковали, что невеста богата, что у невесты пятьсот тысяч приданного, и насколько это тряпками. Однако, расчет был хорош. Подумал я, Теснившись на улицу...